Сэм привёз нас в заведение под названием «Техас». Нормальный такой киношного вида салун с бычьими черепами на стенах, коровьими шкурами на диванах и разносчицами в завязанных на пупе клетчатых рубахах, джинсовых мини и ковбойских сапогах. Но стейки здесь были великолепные, порция огромная и неплохой выбор напитков от пива и вина до бурбона и бренди. Утолив первый голод, мы насели на Сэма с вопросами – Как я понимаю, негодяй Марлоу свалил на него нашу, если можно так сказать, психологическую адаптацию в новом мире. Вот мы и адаптируемся. Как я обещал вам на прошлой пьянке, так и вышло. Гражданство, постоянная работа, все такое. Цените. А ты уже тогда знал, что начальство так решило? Сэм удивленно посмотрел на меня, хмыкнул. «Ну да, стал бы я с заключенными выпивать». А вот с будущими коллегами запросто. А почему ты решил, что именно с коллегами? Мы теперь люди вольные. Захотим и отправимся в другое место работать. А ты договор внимательно читал, когда тебя из тюрьмы сюда забирали. Там наверняка написано, что сменить место работы вы можете только по инициативе работодателя. Сами не-не. Слишком много вы всего знаете, к сожалению. Да и с другой стороны посмотреть. Не так много в этом мире есть мест куда компьютерщики нужны, а кирпичи носить вы и сами не захотите. — А жить нам теперь где? — Вас никто не гонит из офиса, но если хотите жить снаружи, можно снять домик или квартиру, это здесь не слишком дорого, но уже за свои, и и давние офиса тоже за свои. — А сколько у нас будет этих самых своих? — Конкретных цифр не знаю, но Робби спокойно арендует дом, имеет собственный автомобиль и лодку в порту. А вам, по идее, больше полагается. А Роби сюда попал, как мы? Нет, он сам нашел вербовщика за ленточкой. Насколько я слышал, он там тоже был, как это, менеджером сети. Сисадмином? Ага, и любил играть в карты, через интернет, но на вполне реальные деньги, и заигрался. А когда к нему пришли кредиторы, он от них сбежал сюда. Года три уже как. А ты сам... «Отслужил в армии. Морпех. Довелось и пострелять в разных местах. Вернулся на гражданку, пытался учиться. Стало скучно. В полицию не взяли, но взяли в частное охранное агентство. И предложили на выбор. Или Новый мир, или склады в пустыне караулить. Ну, я и выбрал». «Не жалеешь?» «Трудно сказать. Здесь, на острове, романтики оказалось поменьше, чем хотелось сначала. Зато на континенте». Иной раз возвращаешься и клянешься себе больше туда ни ногой. Часто приходится мотаться? По-разному, бывает иногда. А как вообще этот остров называется, где мы сейчас? Не разобрались еще? А если подумать? По той информации, что у нас есть, или Нью-Хевен, или Остров Ордена. Точнее, трудно определить без нормальной карты. Молодцы, справились. Мы сейчас на Острове Ордена. Здесь основная масса орденских служб, орденский персонал и те, кто их обслуживает. И частные территории? Да, самые дорогие в новом мире, потому что их очень мало. Когда орден здесь обосновался, часть земель сразу была занята под имение для высшего руководства ордена и крупных инвесторов, но желающих оказалось так много, а хорошей земли так мало, что было принято решение освоить и соседний остров, побольше». Там с самого начала строили дорогой курорт, а не офисы, потому и название соответствующее – Нью-Хевен. Почти все современное руководство там и живет, а здесь бывает наездами. «Там сплошной лазурный берег?» «Нет, конечно. Помимо частных владений, которые существенно дешевле здешних, помимо казино, клубов и борделей, помимо отелей и съемных вилл, там еще и патруль базируется. Ну и, естественно, прислуги тоже где-то жить надо» поэтому поселки для персонала и все такое прочее. А еще туда туристов возят, очередь желающих стоит, хотя и недешево это, прямо скажем. Но охота пуще неволи». Последнюю фразу он снова произнес по-русски. «Ты русский где-то учил?» Сэм хмыкнул. «В армии во время подготовки старались нам вдалбливать, но словарный запас был небольшой. Стой, руки вверх, и где ракеты? Зато потом в командировках... Много общался с русскими. Транспортные борта Пентагон арендует, и с русскими экипажами тоже. Так что про бухло, баб и врыло могу разговор поддержать. Посмеялись. Народу тем временем в салон набилось прилично. На сцене появился оркестрик, банджо, скрипка и гармоника, и завели кантри. Разговор сам собой прервался. Остаток вечера сидели, макали носы в стаканы, пытались подпевать, но без особенного успеха. Сэм прилично накидался, но за руль сел сам и благополучно довез нас до офиса. «Здесь нет дорожной полиции, парни. Если уверен, что справишься, езжай. Но если наломал дров, никакой адвокат не спасет. И это мне нравится». «Спасибо, Сэм». «Не за что, коллеги. Ха -ха. Не грустите, парни. Работать на орден в этом мире – это реально круто. Ладно, завтра договорим». Рявкнул из-за тех мотор. В темноте расстояли фары. Мы переглянулись. «Ну что, гражданин Воронов, будка-то расширилась?» «Да, и миска побольше стала, гражданин Поляков». «Ладно, пошли вовнутрь. Нам еще кучу вопросов надо придумать и договориться, что и как будем спрашивать». Но негодяй Марлоу явно решил избегать лишнего общения. На столе просто лежали две «памятки переселенца».